Утро Хлыбзикова К полудню сил продолжать спать дальше решительно не осталось, и Иван Петрович Хлыбзиков скинул с себя одеяло. Он прошлепал на кухню, прилипая, отлипая и вновь прилипая необутыми ногами к серому вязкому линолеуму. Накануне Иван Петрович отмечал юбилей, и вылил полбутылки крепленого на пол. На плите муторно насепел чайник. Жена Ивана Петровича Алина Карловна сидела за столом, намазывая булку маслом. Хлыбзиков зажег сигарету и засмотрелся на перекосившееся отражение кухни в старом никелированном боку чайника. Тлеющий огонек Съедал сигарету, превращая ее в удушливый, гадковатый дым. Иван Петрович глубоко затянулся, выперхнул из себя вместе с остатками снасизы сизое облачко и глухо закашлялся. Чайник закипел. Хлыбзиков почувствовал, что задыхается. И вспомнил детство. В глазах его проплыло далекое летнее утро. Еще одно, еще, еще. Но кашель вдруг ушел, и детство тоже ушло. наваждение осыпалось на пол теплым пеплом сигареты. Иван Петрович наступил на него ногой и открыл окно. Внизу под окном оранжевый дворник Галактион, сливаясь с оранжевой листвой, сметал ее в кучи. Но ветер приносил новую листву, и все опять. Становилось оранжевым. Иван Петрович выбросил окурок в окно и с интересом посмотрел, как он летит. Когда тот упал, Хлыбзиков сардонически засмеялся. Зазвонил телефон. Иван Петрович взял трубку. Это был его начальник, Степан Степанович, который интересовался, почему Хлыбзиков позволяет себе свинство не явиться на работу. Иван Петрович еще более сардонически засмеялся и выбросил телефон в окно. Голос Степана Степановича полетел вниз и разбился на тысячу уродливых осколков. Галактион смел осколки, а на их место тут же нападали оранжевые листья. Хлыбзиков сел на табурет, огляделся по сторонам увидел Алину Карловну и улыбнулся ей. Она заметила, что он смотрит на нее и завизжала в контральта, о чем-то догадавшись. Иван Петрович схватил ее и тоже выбросил в окно, но она не полетела вниз. Ветер подхватил ее, как сорванную афишу или кусок обоев, и понес на деревья, Там она и застряла, и долго еще висела, держа в руке булку с маслом, пока Галактион не стряхнул ее. Лишь после этого ветер унес Алину Карловну совсем уже неизвестно куда. Иван Петрович начал ходить по квартире, с липким треском ступая по линолеуму и сардонически смеясь, но потом проголодался. Он сгреб крошки со стола и съел их, запив чаем. После чая ему стало тепло и захотелось испытывать возвышенные чувства. Он пошел на бульвар и познакомился там. С Агдой Карповной, которая ощущала в себе благосклонность к возвышенным чувствам. Иван Петрович и Агда Карповна сидели на кухне Хлыбзикова. Агда Карповна мазала булки маслом, а Хлыбзиков поедал их и запивал чаем. Насытившись сполна, Иван Петрович Хлыбзиков выкурил сигарету, посмотрел в ночное небо, лег в кровать и накрылся одеялом умер.